Глава 4. Держись. Держи. Зачем я ел этих странных креветок? Знал же, что такое видят. Я ожидал в мыслях быка услышать что-то другое. Например, как он страдает от призраков, как борется с деяким первобытным страхом, что им внушают в живые умы. Но нет. Он боится обосраться. Так даже лучше. Его сознание не бьётся в конвульсиях, а держится за единственную насущную мысль. Она плотно засела в рогатой голове и не даёт привидениям атаковать его разум наиболее эффективно. Я бы тоже не смог прочитать другие мысли, ведь именно это сейчас лежит на поверхности, не пропуская никого внутрь. Если я сейчас начну убивать призраков гасилом, бек точно умрёт. Всего за несколько секунд эти нематериальные твари просадили полоску здоровья примерно наполовину. И с каждой секундой их прилетает всё больше и больше. А сам Грок между тем не может пользоваться своими способностями. Всё потому, что если он отвлечётся от своих мыслей, его сознание вмиг поглотит прорывающий ужас. И даже если бык после такого выживет, скорее всего, он попросту сойдёт с ума и превратится в овощ. А овощами у нас заправляет Гоша так то подобную судьбу не пожелаешь даже злейшему врагу. Ладно, Грок, отдыхай. Напрягая все силы, я проник в сознание БК и взял его тело и разум под полный контроль. Мысли его о том, что острые креветки просится наружу и испарились. И теперь уже я смог ощутить всю ту боль, что причиняют моему товарищу подлые нематериальные твари. Благо, ощущения эти не продлились долго. Активировал передачу маны на полную Я дотянулся до классового навыка Повелителя Пламени и, не разбираясь, что там к чему, попросту заставил его работать. Как управлять огнем? Как заставить выйти и его двигаться в заданном мной направлении? Все это не столь важно, когда ты можешь заполнить пламенем все вокруг. И это настоящая магия, волшебство, чудо. Да что угодно. Главное, что спустя лишь пару секунд все призраки в радиусе десяти метров от нас обратились в ничто следом изрыгая и выплёвывая в разные стороны языки пламени, очаг возгорания стал увеличивать. И рос он до тех пор, пока огонь не поглотился вокруг без остатка. Под мощными копытами камень превратился в магму, и бык начал медленно погружаться в расплавленную породу. Поэтому пришлось заставить его двигаться. Направление выбрал не случайно и пошёл прямо к королеве. Вызывающая температура Вот опять я в расплавленном камне, ноги, полная отсутствие кислорода в комнате никак не влияли на состояние грога. Я тоже никак не пострадал от огня. Всё же толстая шкура и горячее мясо отлично защищают от воздействия подобной магии. Хм. А ведь у меня есть как раз подходящий для него уникальный навык. Насколько помню, называется пирофилия и позволяет улучшать характеристики при соприкосновении с огнём. Огрк сейчас соприкасается чуть ли не с каждой клеточкой своего организма. Королева крыс и раньше казалась мне непростой тварью, но теперь я даже её почти заложил. Слегка, скользь. Но всё же. Несмотря на то, что огромное помещение, испрёчённое сотнями мелких ходов и комнат для прислуги и защитников, сплошь заполнил ревущий и мечащийся из стороны в сторону огонь, жирная тварь осталась цела. С её необъятное тело спряталось под полупрозрачным мерцающим пузырём, и как бы мы ни старались, вреда королеве нанести не удавалось. Моё время пребывания в рогатом уже подходит к концу, да и без выкачивания энергии извне запасы маны у меня уходят крайне быстро. И потом мне пришлось учиться управлять огнём прямо на ходу. Надо сказать, что у меня это получается куда лучше, чем у Грога. Бэйк может просто загореться, по настроению поджечь своё оружие или запустить в небо столб пламени, не более. Я же смог сначала собрать весь огонь, что бушевал в помещении, затем и вовсе сконцентрировал его в единый ревущий луч. Сжатое пламя сразу ударило в купол, закрывающий королеву. Насколько бы я ни пытался пробить защитное заклинание, всё оказалось тщетно. А когда мана начала заканчиваться, я и вовсе потушил всё вокруг чёртовой матери, от греха подальше. Всё же рано или поздно мне придётся вылезти из тела здоровяка, и высокие температуры начнут отнимать уже моё здоровье. «Вы убили моих детей!» Как только пламя стихло, а я вылез из бычьей шкуры, купол над королевой рассеялся. Она снова поднялась на задние лапы, но теперь морда её уже не выражала и хитство. Исключительно злоба и страх. «Правильно, бояться надо было с самого начала». Ну а чего они, вот самое. Я появился в нескольких метрах от неё и развёл руками. Действительно, первыми ведь начали. Ты? Она устремила свой яростный взгляд прямо на меня и вытянула вперёд короткую лапку. Ты съел это? Не, помотал я головой и указал на развалившегося на полу грога. Скоро он начнёт приходить в себя, но пока эту тушу лучше не трогать. Это всё он, если что. Меня тут вообще не было. А что, кстати, произошло? Мой невинный и невозмутимый вид не сработал, и крыса мне почему-то не поверила и показала, наконец, свои способности. До этого она пользовалась исключительно предметами и надеялась, что этого вполне хватит. Но не хватило. Огромная туша упала на пол и забилась в судорогах. Тело сразу начало меняться. Спустя всего пару секунд мне стало понятно, что эта тварь вскоре превратится в неубиваемого и страшного монстра, Жир стал втягиваться и рассасываться. Кожу твари изнутри прорезали мощные костяные шипы. Королева пищала и извивалась. Из её спины появились новые троски, что постепенно превращались во что-то наподобие крыльев. Да чего там? Крыльями они и становились. В общем, с такой динамикой совсем скоро моим противником станет крыса-дракон. Хочу ли я сражаться с крыса-драконом из политских размеров? с неизвестным набором навыков, возможностей и прочих сюрпризов. Пожалуй, откажусь в этот раз. Честная битва с драконом могла бы получиться эпичной и красочной. Битва не на жизнь, а не на смерть. Потомки слагали бы легенды об этом дне, о моей подвиге воспевались бы в водах ещё тысячи лет истории человечества. Рискуя жизнями, мы могли биться с сильнейшим монстром, что только мог встретиться на нашем нелёгком пути. Превозмогая боль и сильнейшую усталость, мы бы всё равно одолели и этого врага, но... Не мой метод. Чанг!» Стальной шар со свистом рассекая воздух и мчаясь на запредельной скорости, врезался ещё превращающейся твари прямо в лоб. Но на этом я не стал останавливаться. И удар за ударом гасило всё сильнее, раскалывало непробиваемый и меняющийся прямо на глазах массивный череп монстра. «Чего встали, идиоты?» Гаркнул я в сторону выхода из комнаты и продолжил раз за разом вбивать гасило. Из прохода сразу показались бойцы. Зорн вылетел первым, следом за ним появилось чёрное облако, и последним, словно крадучись, появился Каман. Двигался он крайне незаметно, но при этом быстро, так что тут ныряния нет. Хоть скрываться, хоть скрывайся. Славна шайка мясников-психопатов, мы накинулись на беспомощную на очень прочную тушу. Зорн почувствовал себя дровосеком, будто бы раскалывая огромные порешки, он вбивал и вбивал свой колун в pokryтую костяной бронёй удлинившуюся до нескольких метров шею. Облачкоть тьмы материализовалось неподалёку, и между моими ударами в голову в глаза твари вонзалась одна стрела за другой, слажено и чётко. Комант тем временем пытался распотрошить массивное брюхо монстра. Его клинки мерцали и летали незаметными глазу движениями, погрузаясь в тончайшую чешуйчатую кожу и раз за разом расширяя зарастающую прямо на глазах рану. Пара минут ожидающих звуков лязга металла и тяжёлого запения закончилась сообщением от системы. Так и не удалось узнать, в какую тварь собиралась превратиться крыса и почему система решила, что хоть кто-то в здравом уме даст завершить превращение. Ведь очевидно, что пока противник катается по полу в конвульсиях, самое лучшее время, чтобы убить его. Или как минимум нанести по максимуму ран. Мы же эту тварь буквально расчленили. В конце к веселью присоединился Грок. Но перед этим он все же уединился в одной из норок, устранив свою самую главную насущную проблему. И как только дотерпел. Вот она, истинная мускульная мощь. «Мы совершили испытание». Перенос через 29, 59, 29, 58. Все как обычно. В дальнем от входа к концу комнаты расположился зеленый камень. Если положить на него руку, можно накупить всяких полезных вещей. Вот только, как я и ожидал, наград у нас получилось всего ничего. Все кристаллы, что можно было потратить на приобретение вещей, испарились из-за действия короны королевы. Причём кристалл они оказались даже в туше главной крысы плохое подземелье. Кругом обман, и кристаллов удалось скопить даже меньше, чем в прошлый раз в лёгком. Впрочем, тут можно поживиться и другими ценностями, например, та же корона. После того, как я стал вбивать гасило в череп твари, она отскочила куда-то в сторону и захотелась в одну из нор. На её поиски я отправил команду Девушка мило улыбнулась, показав мне свои острые зубки, и в следующий миг обратилась тёмной тучкой. Она слилась с ближайшей тенью, а затем попросту исчезла. Что ж, надо просто подождать. Да лескептер. Он тоже выглядел интересным, и обладать подобным я бы не отказался. Буду аки-царь ходить и своим важным видом повергать подданных в благоговейный трепет. Тут без вариантов. Наский Питер пропал. Мы вообще не усилили несколько раз перевернули массивную тушу, залезли во все ближайшие норы, но его и след простыл. Она использовала его. В какой-то момент завыл Грок. Мы когда жечь начали, он вспыхнул и пропал. Пожал он плечами. А раньше сказать не, религия не позволила, и отстранился от перепачканной в крови туши. На хрена мы её тут ворочили? Так это. Я не знаю. «Что мы чего-то ищем?» — виновата потупил он взгляд. «Вы же ничего не сказали». «А зачем еще тягать эту тушу?» «Да думал, просто время убиваем». Здоровяк развел руками. «Можешь, еще ее покатаем?» «Нет, я почти уверен, что он это специально. Сто процентов, даже мысли читать не надо». Выходит, Скипетр был одноразовым предметом, способным уберечь его владельца от любого урона извне либо у него был ограниченный ресурс, которого хотела как раз на мою атаку огненным быком. Ладно, в любом случае ценности ещё есть. В памяти сразу всплыл сундучок, который так бережно хранила местная королева. Он оказался нетронутым, даже несмотря на то, что ещё недавно здесь ревело пламя и запредельная температура без труда оплавила даже камень, золотой сундучок уцелел. Мало того, он никак не повредился. Хотя я чётко помню, что щит, созданный с кипетром, никак его не защищал. Что ж, посмотрим, что ты такое. Неверкнутый сундук с слепкам душ. Эпический. 1 из 3. Описание. Позволяет сохранить до трёх слепков душ. В случае смерти слепок становится настоящей душой. Душу можно выпустить из сундука в форме призрака. Понимаете? В сундуке заключена душа существа, крысиная корнева. Выпустить душу сейчас? Да, нет. Конечно же нет. Система, что за глупые вопросы? Не хватало еще сражаться с крысей-царицей снова. А в остальном звучит вполне себе красиво. Например, я могу сделать слепок своей души. И если меня в один прекрасный день кто-то сможет одолеть, вылезу из сундука и буду кошмарить его уже в виде привидения. Опыт есть, так что проблем с этим не будет. Ведь я даже тела захватыть умею. Немного принаравлюсь, выберу себе тушку посильнее и продолжу спокойно жить. Мест в сундуке аж 3. Одно уже занято, и неизвестно, будет ли доступно в дальнейшем. Сдаётся мне, что вряд ли. В противном случае этот сундук стал бы фабрикой по производству призрачной армии. Я бы собирал всех, кого не пообладил, убивал и подчинял, ведь для меня убить призрака раз плюнуть. «Я тут самый призрачный призрак из всех!» «Ценнейшая награда отправилась в инвентарь. Я обязательно разберусь и использую по назначению. Но это не к спеху». «Ты там как?» — крикнул я команде, направившись к торговому камню. «Все же кристаллов хоть и мало, но взять что-то я попросту обязан. Хотя бы расходники или какую-нибудь безделушку». «Да как? Никак!» — девушка высунулась из норы, исстроила неловную мину. Не понимаю, как сквозь землю провалилась. Ну и шип. У тебя я на секунду отвлёкся на таймер, чтобы отчитать время до переноса нас домой. 15 минут примерно. Мало. Команда ничего не стала отвечать, и сразу обратилась облочком. Ей на помощь побежал брат, и вместе они с удвоенным усердием стали лазить по комнате, то и дело пиная горы пепла, что скопились на полу. Ладно, пусть и ищут. Время еще есть. Я же коснулся камня, и передо мной развернулся огромный список возможных приобретений. Гранаты, мины, новые зелья. Глаза разбегаются. Например, появилось зелье, способное защитить от магии огня. Бык будет тужиться, а я смотреть на него и смеяться. Но лишь до поры до времени. Ресурс склянки с огненной жижей не бесконечный и рано или поздно эффект под воздействием пламени все же прекратится. Также можно защититься от холода, земли, ветра и прочей дряни. Среди новых для меня предметов нашел мины и гранаты, вызывающие безудержное бешенство. Их можно применять, как на своих, увеличивая физические характеристики и заставляя бить все, что только есть в поле зрения, или же на врагов, так и не начнут драться друг с другом, и не придется марать руки. Радишь что инвентаря подобным образом получить не удастся. Но мало ли что, ситуации бывают разные. Желью уникальными вещами никто не торгует. Я встретил столько тварей, что могут существовать лишь в единичном экземпляре. Но то утюк, то ещё что. А вот с наградами беда. И на аукционе люди жмут отдавать ненужные уникальные предметы за бесценок. На то его все на продажу не выкладывают, как я, например. Вот зачем мне камни левьер или та же керда. Я не камнями не поливаю нитерки, на этом я не одарён, и никто из моего окружения не может похвастаться чем-то подобным. Одноразовые предметы крутые, безсловно, очень полезные штуки, но тратить на каждый по 500, а то и 1000 кристаллов нет. На этот раз жаба попросту свернёт мне хребет за такое, в косную муку превратит, наиначе. Когда я покупал святую гранату, была необходимость. Противно, в противном случае моя группа бы попросту полегла прямо там. А может, и я вместе с ними, кто знает. Купить стрелы? Их всегда не хватает. Из редко серых горошин попадается что-то стоящее. В зелёных ещё реже обычные элементы брони и всё возможное оружие, но никак не стрелы. Да и уже цены не радуют. Набор из 20 редких стрел тмы то не только могут немного корректировать свой полет, но и при попадании будут взрываться и уничтожать врагов в радиусе пары метров. Интересно, но тысяча кристаллов за 20 стрел? Ладно, посмотрю, что еще есть. Бездонный колчан. Редко. Создание стрелы. Описание. Мана 100 из 100. Создание стрелы – активный навык. При активации предоставляет выбор, какую именно стрелу необходимо создать. Обычная — одна единица маны, необычная — 40 единиц маны, редкая — 100 единиц маны. Эффект стрел выбирается случайно, перезарядка — одна секунда. Ни на какой лук мне не хватило. Оружие, если рассматривать, не откровенный хлам, а что-то полезное, тоже лежит здесь с запределенным ценником. А у меня всего-то собралось чуть больше 4000 местных красных кристаллов. С двух боссов получилось 2000. Не остальные тваря отыпыли по мелочи. Кто-то давал крупные кристаллы ценой в 20, а то и встречались по сотне. В общем, приобретением доволен. Осталось отобрать у девки лук и можно спокойно практиковаться в стрельбе. Тем более я уже это умею, хотя на практике ещё ни разу не испытал. До переноса осталось 57 секунд. Чёрт. Можно там побыстрее. Попытался я ускорить процесс поиска короны. «Давайте все, ищем, скорее!» И я сам принялся лазить по комнате, заглядывать в норы и ворошить пепел. Но корона действительно куда-то пропала. Сгорела в пламени. «Очень и очень обидно. Это точно непростой предмет». «А чего ищем-то?» За пару секунд до переноса промычал Грок. Он ходил и пинал копытами горки праха от сожженных им же крыс и попросту не знал, зачем он-то делает. «Все пинают, и он тоже пинал». Так корону, раздражённо выкрикнул я. Золотую такую на башке крыса была. Обида нарастала с каждой секундой. Ну не могли же мы просто так взять и уничтожить самую настоящую реликвию. Вот эту, что ли? Протянул он ту самую корону. А я взял, думал, переплавлю, колечко себе в нос сделаю, расстроенно протянул Грок, передавая мне артефакт. Центральное кольцо тебе этой короны надо сделать. В последнюю секунду перед переносом Я успел лишь мельком взглянуть на новое приобретение и даже не успев прочитать описание, погрузился в отму. Корона призрачного корня. Уникальное слово призрачного корня. Тайна жизни. Тысяча из тысячи.